Звездочет. Она нормальная, Дейв, так и говорил спокойный мужик. Поначалу пугала, конечно. Крис бы от одного взгляда на нее пулей вылетела бы из комнаты. В общем, не душа компании. Но с ней все в порядке, Дэйв, поверь. И коли ты не можешь быть со мной, она, по крайней мере, свою долю работы выполняет. Мири ехала по шоссе А-95 сквозь ветхие останки города под названием Фрипорт. Тот умер, когда исчезла рыба и туристы задолго до того, как Бетагемот все расставил по своим местам. Оказавшись в южной части города, они свернули на боковую дорогу, по которой добрались до уединенной бухты. Така обрадовалась, увидев, что чахлый лесок у переливной полосы все еще зеленеет и даже махнула деревьям рукой. «А почему именно здесь?» – удивленно спросила Лори, когда они высаживались из машины. «Электрический угорь». Така открыла крышку зарядки на боку машины и, вытащив розетку, направилась вниз по склону. За ней тянулся кабель. Из-под ног сыпалась в воду галька. Лори подошла вслед за ней к кромке воды. Ну и что? Где-то на дне. Опустившись на колени, так и вытащила сирену из кармана ветровки и опустила ее в воду. Надеюсь, этот хмырь еще приходит на зов. В 20 метрах от берега с дна поднялись пузырьки. Спустя мгновение на поверхности показался угорь и, извиваясь, поплыл к ним, оранжевый и змееподобный. Он выполз на берег возле ног Таки, Гигантский светящийся сперматозоид с хвостом, уходящим в глубину. У него были даже клыки. Голову уродовал металлический рот с двумя зубцами. Така подключила розетку. Голова загудела. «Их припрятали то тут, то там», — объяснила она. «Чтобы мы не полностью зависели от подъемников». Лори смотрела на спокойную поверхность воды в бухте. Блок Балларда. «Цезарь-реактор. Шутишь». Така покачала головой. Автономный, саморегулирующийся, безотходный. По сути, просто большой блок с парой охлаждающих ребер. Стоит опустить его в водоем, и он сразу заработает. У него даже панели управления нет, он автоматически подстраивает напряжение под подключенную линию. От удивления Лори даже присвистнула. Така подняла плоский камень и пустила его прыжками по воде. А когда Кен появится, это зависит. От чего? От того, добрался ли он до Портленда. А потом Лори как-то нерешительно добавила. И от того, не бросил ли он нас в Пеноп Скотте. «Не бросил», – сказал Кен. Они обернулись. Он стоял у них за спиной. «Привет!» Выражение лица Лори не изменилось, но тело, казалось, еле заметно расслабилось. Как все прошло, тот покачал головой. Как будто и не было прошедших двух недель. Появился Кен, такой же зловещий и непонятный, и Лори тут же поблекла. Изменение было едва заметным. Она стала держать себя чуть жестче, чуть меньше проявляла эмоций. Но так и все равно, что по залепили. Женщина, которую она считала союзницей и даже подругой, исчезла. На ее месте стоял тот человекоподобный шифр, с которым Уэллит впервые столкнулась на склонах тлеющей пустоши 14 дней назад. Пока Мири заряжалась, Кен и Лори отошли в сторонку и поговорили. Так они слышала, о чем они говорили, но Кен явно рассказывал ей о своей портландской экспедиции. «Отчет о задании», – решила Уэллит, наблюдая за ними. Кену это словосочетание очень подходило. Судя по его взгляду и языку тела, поездка не задалась. «Хотя он всегда, всегда так выглядит», выглядит – напомнила она себе. Так и попыталась представить, что должно произойти для того, чтобы стереть с этого лица хроническое невозмутимое выражение и добиться хоть какой-то эмоциональной реакции. Может он изменится, если почувствует угрозу, а может хватит и газов в лифте. Когда Мири зарядилась, они направились в город. Лабин втиснулся в пространство между сиденьями. У Таки возникло такое чувство, что он и Лори обмениваются гигабайтами информации, хотя каждый из десяти слов не сказал. Во Фрипорте так останавливалась регулярно. Она припарковалась на пересечении Main Street и Ховард, возле побитого фасада уже давно покойного магазина одежды. Пропасть. Каждый раз, когда она видела его название, то невольно улыбалась. Пропасть. Имеется в виду сеть магазинов одежды The Gap. Город в целом, как и многие другие, уже давно умер. В его гниющем теле еще жили отдельные клетки, и некоторые из них уже ждали, когда приехала Мири. Так, а тем не менее, все равно на полную громкость включила Стравинского, пусть и ненадолго, оповещая остальных о своем прибытии. Постепенно на улицу стали выходить люди, выныривая из остовов зданий и дырявых корпусов старых рыбацких лодок, которые держали на плаву в какой-то безумной надежде, что ведьма боится воды. Уэллит и Лори принялись за работу. Кен решил не попадаться пациентам на глаза и остался в кабине. Благодаря теням и динамической тонировке окон мири, снаружи он был практически невидим. Работая на конвейере сломанных рук и гниющей плоти, так снова спросила о Портленде. Лори пожала плечами. Милая, но теперь далекая. Проникнуть он туда мог, но его бы заметили. Неудивительно. Береговую зону около Портленда выжгли полностью. Теперь это было плоское, утыканное датчиками пространство, и так просто не представляло, как его можно пересечь незамеченным. На глубине подхода к суше охраняла мембранная оболочка, лишающая сил. Прокрасться в такое место было невозможно, да и в любой анклав, если на то пошло. А чтобы прорваться туда силой, у Кена не хватало ресурсов. Время от времени Уэлит как бы невзначай бросала взгляды в кабину, продолжая осматривать пациентов. Иногда она замечала две слабые мерцающие точки, смотрящие в ответ. Не мигающие и неподвижные за черными отражениями. Она не знала, что он там делает, и не спрашивала. Все выглядело так, будто ночь превратилась в черную пленку, покрывающую весь мир. А звезды это проколы, сквозь которые проникает дневной свет. Там, сказал Кен, указывая на запад, тонкие иглы три или четыре. Они скребли небо, оставляя слабые царапины на созвездии волопаса, и пропали за несколько секунд. Если бы не Кен так они когда бы их не увидела». «Ты уверен, что мы в безопасности?» – сказала она. Он сидел слева и при свете звезд казался черным силуэтом на фоне мрака. «Они уже пролетели над нами», – сказал Кен, но о безопасности говорить не стал. «А вот и перехватчики», – заметила Лори, сидевшая позади. Возле созвездия Геркулеса на несколько секунд вспыхнули сверхновые, не конденсационные следы, а именно вспышки противоракетных снарядов, сошедших с орбиты. Когда они войдут в атмосферу, то уже опустятся за горизонт. Было уже заполночь. Они стояли на каменистом холме к югу от Фрипорта. Весь мир, одни звезды и небо. Пустой круг Земли, видневшийся под горизонтом, был темен и безлик. Они прибыли, повинуясь звуковому сигналу от планшета Кена, а тот держал связь с перископом, плавающим где-то в океане позади. По всей вероятности их субмарина, Вакита, так называла ее Лори, была еще и звездочетом так и могла понять, почему. Млечный путь казался настолько красивым, что смотреть на него было больно. «Может, нам повезет», – пробормотала она. Хотя маловероятно. С тех пор, как они запустили свой план в действие, прошло всего две атаки, считая эту. А как далеко за такое время могли расползти слухи? И все же три атаки за три недели. При таком уровне активности им уже скоро должно повезти. «Не рассчитывай на это», – сказал Кен. Уэллет посмотрела на него и тут же отвернулась. Еще недавно этот человек стоял у нее за спиной одной рукой слегка сжимая ей шею и давал Лори указания, как разбирать оружейные системы, чьих названий так и даже не знала. И тогда и сейчас он был достаточно любезен, так как Валет сотрудничала, вежлив, так как Валет никогда не становилась у него на пути. Но у Кена была миссия, и эксперимент так и по спасению простых людей в нее явно не входил. Кен подыгрывал по каким-то только ему ведомым причинам. Но не существовало никаких гарантий, что завтра или послезавтра у него не иссякнет терпение и он не решит перейти к изначальному плану. Так не знала, в чем тот заключается, но подозревала, что он как-то связан со спасением соратников Лори и Кена, оставшихся на глубине. Уолет уже давно уяснила, что расспрашивать об этом ее попутчиков не стоит. Но похоже, для выполнения задания им нужно было как-то проникнуть в портландский анклав, чего Кен явно сам сделать не смог а также угнать лазарет Уэллет, что мужчина и сделал. И вот теперь, под покровом глубокой ночи, она сидела в какой-то глухомане с двумя пустоглазыми энигмами. Под периодическим товариществом, человеколюбивой помощью и хитроумными планами, скрывался один неопровержимый факт. Така была пленницей, вот уже несколько недель. «Как я могла забыть об этом?» – удивилась она и сама же ответила на свой вопрос. Просто ее не трогали, пока. Ей не угрожали, в последнее время. Похитители не увлекались насилием ради насилия, а в пустошах было не отыскать более убедительного доказательства цивилизованного поведения. Така просто забыла, что находится в опасности. И поступила глупо, если посмотреть на вещи трезво. После неудачи в Портленде Лабин мог легко вернуться к плану А и забрать машину. Неизвестно согласится с ним Лори или нет, така надеялась, что под этим вновь появившимся холодным фасадом сохранилась хоть какая-то привязанность. Но в любом случае большой разницы от этого не будет. И было совершенно непонятно, что похитители станут делать, если Така попытаются встать у них на пути. Или когда исчерпают более эффективные альтернативы. В лучшем случае ее могли выбросить где-нибудь в пустошах, иммунизированного ангела с подрезанными крыльями и без помощи Мири, если очередной красноглазый решит поискать спасение. «Я получаю сигнал из Монреаля», – объявил Кен. «Зашифрованный. Похоже, скремлирование». «Скремлирование». Шифрование путем перестановки и инвертирования групп символов или участков спектра. «Подъемники», – предположила Лори. Кен утвердительно хмыкнул. так Така откашлялась. «Я на секунду. Очень писать хочется». «Я с тобой», – тут же ответила Лори. «Да не глупи ты», – така махнула рукой в темноту, туда, где из редкого леса поднимался холм, на вершине которого они сидели. «Я и отойду всего на пару метров. Не заблужусь». Два освещенных звездами силуэта повернулись и посмотрели на нее, не произнося ни слова. Така сглотнула и сделала шаг вниз по склону. Кен и Лори не сдвинулись с места. Еще один шаг, еще. Нога ступила на камень, Уэллет чуть не упала. Похитители снова занялись тактикой и техникой. Така осторожно спускалась вниз. Звездный свет набрасывал силуэты препятствий на пути, хотя луна не помешала бы. Уэллет дважды споткнулась, прежде чем перед нею появился лес. Зубчатая черная полоса, поглотившая небо. Спустя несколько секунд он поглотил итаку. Она посмотрела на холм сквозь заросли кустарников и стволы деревьев. Кен и Лори все еще стояли на вершине неподвижными темными трафаретами. Так они знала, видят ли они ее, смотрят ли в ее сторону. На открытом месте Уоллит заметили бы сразу, но даже глаза ночных созданий бессильны перед стволами деревьев. В ее распоряжении было самое больше несколько минут. После этого они поймут, что она сбежала. Она пошла так быстро, как могла, изо всех сил стараясь не шуметь. К счастью, подлеска почти не было, и в лучшие времена солнце с трудом проникало сквозь густой лиственный полок, а сейчас… Сейчас недостаток света явно не был главным сдерживающим фактором. Така пробиралась на ощупь сквозь лабиринты из вертикальных стволов, устилающих землю сухих листьев и почвы, гнилой от бетагемота. Низкорастущие ветви цеплялись за лицо. Корявые старые деревья появлялись из темноты буквально в метре от вылет а молодая тонкая поросль хлестала вообще без какого-либо предупреждения. Так споткнулась о корень, остановилась, закусила губу, чтобы не закричать от боли. Падая, она вытянула руку и уперлась в упавшую ветку. Та отреснула, и эхо пистолетным выстрелом разнеслось по лесу. Уэллет лежала, скрючившись на земле, баюкая ободранную ладонь и прислушиваясь, не идут ли какие-то звуки с холма. Ничего. Она снова двинулась в путь. Склон стал более крутым и более коварным. Деревья, попадавшиеся навстречу, походили на скелеты, сухие и ломкие, и были только рады выдать ее каждым сломавшимся сучком. Одно ударило ее под колено, так и рухнуло на землю и остановиться уже не смогла, покатилась по склону, ударяясь о камни и поваленные стволы деревьев. Земля, казалась исчезла. Неожиданно она почти обрела способность видеть. Широкая тускло-серая полоса устремилась к ней. Она сразу поняла, что это, еще до того, как та ударила ее, содрав кожу с предплечья. Это была дорога. Дорога, словно подогибавшая эту сторону холма. Валет припарковала мире где-то поблизости. Так встала на ноги и огляделась. Заранее спланировать спуск с холма она не могла, а потому, где конкретно шлепнулась на дорогу, не знала. Подумав, она повернула направо и побежала. Слава богу, на дороге никого не было. А тусклого гравийного альбеда хватало, чтобы не сбиться с пути. Альбеда! Величина, характеризующая отражательную способность любой поверхности. Дорога плавно разматывалась вокруг склона холма. Дробленный камень хрустел под ногами. И вдруг что-то блеснуло в тьме впереди. Что-то с прямыми линиями и блестящее в звездном свете. О, слава богу! Да, да! Она распахнула водительскую дверь и тяжело дыша ввалилась внутрь. И тут засомневалась. И что ты хочешь сделать? Сбежать от всего, что пыталась сделать за последние две недели? Просто уехать и дать ведьме победить? Хотя может и есть способ остановить ее. Рано или поздно кто-то найдет золотую жилу, а ты сказала принести образцы сюда. Что произойдет, если они объявятся, а ты уже смоешься, поджав хвост? Хочешь позвать на помощь? Думаешь, она придет прежде, чем Кен и Лори разделаются с тобой? Или просто запрыгнут в свою субмарину и уплывут куда-нибудь в Марианскую впадину? Думаешь, помощь вообще придет? В наше-то время. А что если предупредишь врага атака? Как насчет тех, кто пытается остановить то, чему ты стараешься помочь? Ты хочешь всем рискнуть только потому, что парочка эмоционально неустойчивых типов со странными глазами могут тебя тронуть, если ты их разозлишь. Така покачала головой. Безумие какое-то. У нее была всего пара секунд, прежде чем Кен и Лори ее обнаружат. И от ее решения прямо сейчас зависит судьба Новой Англии, а может и всей Северной Америки. Спешить нельзя, но времени-то нет. Мне нужно время. Надо уехать ненадолго. Мне не нужно, нужно все обдумать. Она ткнула в клавишу зажигания. Мири не завелась. Еще раз. Ничего. И только в голове воспоминания о том, как Кен сидел здесь, в этой кабине, сверкал глазами в окружении всех этих схем, о которых, похоже, знал так много. Она закрыла глаза. А когда открыла их снова, он смотрел прямо на нее. Кен открыл дверь. «Что-то не так?» – спросил он. Така вздохнула. В тишине сочилась кровь из ссадящих царапин. Лори открыла пассажирскую дверь и влезла в кабину. «Давай поедем обратно», – произнесла она чуть ли не нежно. «Я... Почему...» «Давай», – сказал Кен, указав на приборную панель. Так она нажала большим пальцем на клавишу зажигания. Мири заурчав, мгновенно ожила. Она вышла из кабины, дав Лабину залезть внутрь. Небо над головой сплошь усеивали звезды. «О, Дэвид», – подумала она, – «как жаль, что тебя нет рядом».